Глава четырнадцатая Уже которую ночь я плохо спала. Вначале мне снились нижние, с которыми я безуспешно пыталась сражаться с помощью своей стихии. А когда проснулась на рассвете, меня стали одолевать мысли о Вейтоне. Случайно ли он оказался вчера у главного корпуса или специально ждал меня? Значит ли это, что все мои переживания о его свадьбе с Глорией пустое? И почему Джулиана не дала ему проводить меня, а он послушался? Надеюсь, сегодня я получу ответы хотя бы на часть этих вопросов. Я уже давно не видела Джулиану в чём-то отличном от боевой формы, поэтому не сразу узнала её в девушке, одетой в платье цвета сирени. Я сама отвыкла ходить вот так, призналась она со смехом, когда мы двинулись к воротам. Забыла, каково это носить юбку, а не штаны. Но у тебя очень идут платья, поэтому надевай их почаще. заметила я, улыбаясь. «Спасибо. Найти бы ещё повод для этого». Я на это вновь улыбнулась и задумалась. «А Вейтани, как же спросить о нём у Джулианы?» «Джу!» Только начала я, как она меня перебила. «Давай зайдём в эту чудесную лавку». Джулиана резко изменила направление и почти силой затолкала меня в дверь галантерейного магазина. «Мы вообще-то шли к модистке», — растерянно напомнила я. «Но шляпа мне тоже не помешает». С непривычным восторгом отозвалась она. «Например, вот это». «Ты разве носишь шляпы?» Спросила я с сомнением. «Но ведь никогда не поздно начать, правда?» Джулианна бросила внимательный взгляд за окно витрины, затем пробежалась глазами по почти пустой лавке и сняла с манекена алую шляпу с перьями. «Как тебе?» «Несколько... вульгарно». Чуть не вырвалась у меня. «Но я вовремя успела остановиться и закончить. Не твоё. пример Она почти насильно сунула мне в руки эту ужасную шляпу, но вместе с прохладным атласом я внезапно ощутила в пальцах бумагу. «Читай быстро». В следующий миг скользнул над ухом её шёпот. «Вам что-то подсказать?» Не выдержала, наконец, продавщица, чопорная дама с седыми буклями. «Да». И Джулиана утащила её в другой конец лавки, оставив меня одну. Я отчего-то волновалась, разворачивая записку, — Хотя заранее знала, от кого она. Сердце радостно ёкнуло. Почерк Вейтона. Он, как всегда, был краток. Всё не так, как кажется. Подыграй мне и только дождись бала Подыграть? В чём? Неужели с Глорией? А балл? Что на нём должно произойти? Продавщица оказалась разочарована нашим визитом. Мы не купили даже захудалого носового платка. Поэтому она провожала нас оскорблённым молчанием. «Теперь твое сердце спокойно?» — тихо спросила меня джулиана уже на улице. «А то я твою фантазию знаю. И Вей тоже». «То есть мне волноваться не о чем?» «Все как и прежде?» — на всякий случай уточнила я, комкая бумагу в руках. «А как же Глория? Тебе что написали? Подыграть?» «И дождаться бала? Вот и подыгрывай, и жди». «Это ответы на все твои вопросы. Только старайся быть осторожной, чтобы Вейтон не наломал дров, бросаясь тебе на помощь. Как, например, вчера. Но я даже не думала, что он там окажется. И всё вышло ненарочно. Я понимаю, что ты не виновата в том, что произошло вчера. Просто вы этот постоянно держит тебя в поле зрения. И случись что с тобой, может не сдержаться. А с ним самим хоть всё в порядке. От слов Джуна сердце потеплело. В порядке. Джулиана чуть улыбнулась. Это же, Вэй. И закроем эту тему. Слежки я, к счастью, не обнаружила. но лучше перестраховаться и от записки избавиться». Она забрала у меня бумажку, подкинула её вверх, и вместе с ней в воздух взметнулся тонкий стилет. Несколько едва уловимых движений, и послание Вейтона пылью осыпалось на землю. Её тут же подхватил ветер и разнёс по мостовой. «Кстати, сегодня должны проверить защиту Академии», — проговорила Джулиана. «О том, что ты, возможно, видела нижних, я рассказала только Вейтону». «Остальным, думаю, пока не нужно этого знать. Но если что найдётся подозрительное, сразу доложим ректору. Мне очень хотелось бы, чтобы всё это оказалось действительно иллюзиями», — отозвалась я. «И кого ты подозреваешь?» Брэндона с «Я подробно рассказала Джулиане о его вызове и нашем поединке. В это время мы как раз дошли до салона модистки Миссис Грэндж, одной из самых известных в столице». Для Джулианы, которая почти не следит за модой, подобный выбор был удивителен. Но, кажется, я догадывалась, в чём причина такого расточительства. Профессор Лотт. Вероятно, ей хотелось быть для него самой красивой. Я понимала её чувства. Для Вея мне тоже хочется быть самой-самой. И если ещё вчера я не собиралась наряжаться на бал и тешить глаз принца Гарольда... сейчас, видя, с какими горящими глазами выбирает платье Джулиана, мне захотелось тоже присмотреть себе что-то из каталога, только теперь для Вейтена. Он ведь наверняка там будет, хотя бы в качестве охраны. «А можно мне подобрать белое, но не свадебное?» — попросила я у миссис Грэндж. «Чтобы даже намёка на свадьбу не было». «Это будет не так просто», — улыбнулась та, задачившись. оно должно быть полностью белым?» «Нет». Подумав, ответила я, в условиях об этом не сказано. Тогда мы можем разбавить белый деталями любого другого цвета. Кружевами, пуговицами, бисером. Например, белый можно дополнить голубым или даже лазурным. Сирень, фиалка, розы тоже подойдут. Лимонный неплохо будет смотреться. В принципе, можно сработать на контрасте с черным или красным. Отличная идея. Одобрила я и в конце концов выбрала отделку из небесно-голубого кружева и шитья. В таком варианте платье перестало походить на свадебное и смотрелось скорее как летнее. Просто идеально. Джулиана же остановилась на платье цвета спелой вишни. Такой оттенок, хоть и делала её немного старше, но зато придавала её образу таинственность и соблазнительность. «Поможешь мне ещё с прической перед балом?» спросила меня Джулиана, когда мы покинули салон миссис Грэндж с опустевшими кошельками, но довольные своим выбором. «Помогу, конечно», — ответила я. «Только ты мне за это кое-что расскажешь», — добавила с хитрой улыбкой. «Что именно?» Джулиана тоже неуверенно улыбнулась. «Про тебя и профессора Лотта. Ведь это он пригласил тебя на бал». джулиан смущенно усмехнувшись, кивнула. «Он? Но это может ничего не значить. Я не уверена». «Возможно, по старой памяти». «По старой памяти», — фыркнула я. «Да ты хоть знаешь, как он за тебя переживал всё это лето? Искал связи, чтобы узнать хоть какие-то сведения о тебе? У него, вон, морщина на лбу появилась от беспокойства. Я ткнула себя в то самое место на лбу. И никак не по старой памяти». «Ты так думаешь?» «Я это знаю», — уверенно сказала я. «Как насчёт чашки горячего шоколада и пирожного?» «Вон, как раз моя любимая кофейня». От пирожного никогда не откажусь. Джулиана сразу оживилась. Думаю, возьму даже два. Эклер и ягодное Или нет. С шоколадным кремом и безе. Или на месте разберёмся. Засмеялась я, ускоряя шаг и увлекая её за собой. Сливочный эклер, шоколадный бисквит с ягодами и безе. Я не смогла выбрать. Призналась Джулиана, с вожделением глядя на тарелку, стоящую перед ней. Так редко в последнее время им сладкое. «Вот и отъедайся», — поддержала её я, отламывая кусочек от своего песочного пирожного. Мне он понравился сразу, вдруг произнесла Джулиана изменившимся голосом. И это точно относилось не к бисквиту. Я не торопила её, но, замерев, приготовилась слушать. Это было так глупо и наивно, продолжала она, усмехнувшись. «Первокурсница деревенщина и преподаватель аристократ». У нас не могло быть никаких точек соприкосновения. Я даже молчу об уставе академии, где подобные связи под запретом. Но это было сильнее меня. Я ведь когда поступала, не собиралась идти на боевой факультет, только на бытовой, который был более доступным для меня. Знакома? Джулиана с печальной улыбкой посмотрела на меня. Знакома. Я подавила вздох. Но после первого же занятия у профессора Лота я решила, что должна попасть на его факультет. Хотела стать лучшей, чтобы он меня заметил. Мой отец заложил кузницу, чтобы я могла там учиться. Я училась очень усердно, стала одной из лучших на курсе, и мне даже удалось перевестись на дотации. Вначале профессор отмечал меня, помогал в тренировках. Даже высшая магия у меня появилась благодаря ему. Однако в какой-то момент всё изменилось. Он вдруг стал сторониться меня. Порой был даже чересчур холоден, а я не знала, в чём провинилась. Стала заниматься ещё усерднее, даже попала в элитную семёрку, чтобы он мог мною гордиться. А на четвёртом курсе у нас была выездная практика вместе с профессором. Уже вечером, когда наступило время отдыха, мы с Вейтоном решили прогуляться по городу и случайно наткнулись на лото. Он пил в одиночестве на открытой веранде местной таверны. Видев нас, профессор подозвал к себе, предложил выпить с ним, но мы отказались. Я никогда не видела его таким». Он был пьян очень сильно, когда я впервые узнала, что у него когда-то была жена, но умерла через несколько месяцев после свадьбы. И в тот день, оказывается, была годовщина её смерти. Знаешь, с одной стороны, мне было очень жаль его. С другой, стыдно признаться, но я испытывала ревность к уже мёртвой жене, которую он любил. А потом вы это натошёл куда-то на несколько минут, а профессор Лот Мы сидели с ним как раз на соседних стульях. Так вот, он вдруг повернулся ко мне, посмотрел так странно, что у меня сердце перестало биться, и я... я в порыве поцеловала его. Сама, в губы. А он вдруг ответил, не оттолкнул. Я такая дура. Джулиана запустила пальцы в волосы и горько усмехнулась. Обрадовалась этому. Подумала, ну, наконец-то. Даже разозлилась на Вэя, который вернулся почти сразу. Она завтра... На завтра профессор, уже трезвый, сам подошёл ко мне, позвал на разговор, сказал, чтобы я не придавала значения тому поцелую, не питала надежды, поскольку он был не в себе. И вообще мы с ним не сможем быть вместе. Никогда. Ещё и про запрет в уставе напомнил, будто я сама не знала этого. Я несколько дней приходила в себя после его слов. Было очень больно и очень стыдно. Я даже бросить академию хотела. Но потом переборола себя... тоже постаралась забыть тот поцелуй. Жаль, что с чувствами это не вышло. Они никуда не пропали, и с каждым днём становились только сильнее. Хорошо, что после того случая профессор не отвернулся от меня, сохранил нейтральные отношения. А к магистратуре у нас и вовсе возникло что-то наподобие дружбы. Ну а вчера он неожиданно пригласил меня на бал. Вернее, попросил меня составить ему компанию, поскольку на этот бал принц велел приходить всем, кроме невест парми. А мы вроде как больше не студентка и преподаватель, поэтому ничего не нарушаем. Да уж, всё оказалось куда запутаннее и тяжелее, чем я предполагала. Вэттен был прав, когда говорил, что для Джу упоминание имени лота болезненно. Тем для меня было приятнее, что она поделилась своими чувствами со мной. И всё же проговорила я осторожно. Неужели ты не замечаешь, что он тоже неравнодушен к тебе? Его взгляды так красноречивы. Я боюсь ошибиться. Боюсь, что мне всё это просто кажется, — ответила Джулиана со вздохом. И я поверю лишь, когда он сам об этом скажет. А так, не хочу больше заниматься самообманом. И больше ни за что не сделаю первого шага. И я её понимала. Наверное, на её месте я поступила бы так же. «Но, несмотря на это, ты просто обязана выглядеть на балу на все сто». Я ободряюще улыбнулась, чтобы у Лотто больше не было сил держать оборону. Порази его в самое сердце. Я театрально приложила руку к груди, чем рассмешила Джулиану. «Я постараюсь», — заговорщицки ответила она мне. «И непременно доложу тебе о результатах». «Буду с нетерпением ждать», — торжественно ответила и тоже засмеялась. Мы ещё некоторое время посидели в кафе, болтая о всякой ерунде и старательно обходя опасные темы. Безусловно, мне безумно хотелось выведать подробности, узнать, что задумал Вейтон. Но раз надо молчать, буду молчать. Дождусь этого проклятого бала. Возможно, тогда действительно что-то прояснится.